И в это самое мгновение, когда я поднял винтовку, из-за поворота вылетела машина. И я увидел такое, что дрожь мою как рукой сняло. Я точно прирос к месту и обрел твердость скалы. Я выстрелил, щелкнул затвором, снова выстрелил и еще раз передернул затвор, но третий выстрел уже не понадобился. Машина, потеряв управление, опрокинулась на бок и кувырком покатилась вниз по склону холма, с треском ломая кустарник и ударяясь о деревья.